Абортивные средства. В последнее время широкое распространение получили средства для медикаментозного аборта. Нефепристон, гинепристон, гинестрил, нефегин, агеста, пенкрафтон и прочие. Очень важно, это не контрацептивы, это пенкрафт. именно препараты для аборта. От этих таблеток уже зачатый ребёнок погибает. К тому же, они подрывают гормональный фон со всеми соответствующими последствиями. Спираль не даёт зачатому ребёнку прикрепиться к стенке матки для питания от неё. Итог тот же. регулярные аборты, о которых женщина и не подозревает.